Глава 6. Я убрала средства личной гигиены в ванную, аккуратно спрятав их в пустой нижний ящик под раковиной. В гардеробной я быстро надела комплект бежевого белья под водолазку Леона и, осмотрев себя в зеркале, поняла, что на самом деле выглядела не так плохо, как думала. Было в этом что-то домашнее, что-то, что успокаивало и заставляло чувствовать себя здесь комфортно. В поисках подходящей полки для запасного комплекта белья я начала бесцеремонно открывать ящики, разглядывая их содержимое. Моё любопытство с успехом вытесняло надоедливые переживания о последних событиях. Разноцветные тяжелые ткани, боксеры, носки, украшения, странные длинные ленты. «Я голоден», — услышала я за спиной голос Леона. Поздно похватившись я поняла, что он застал меня роющейся в его гардеробе. На мгновение меня это ужаснуло, но затем даже вызвало улыбку. Разве может быть что-то увлекательнее рыскания по чужим шкафам? Уверена, он вел бы себя так же. Или нет? Тем более оставалось лишь гадать, что он чувствовал на этот счет на самом деле. Куда я могу это положить? Я подняла руку, демонстрируя маленький комочек черных кружев. Мне без разницы, спокойно ответила Леон. Недолго думая, я положила белье поверх его одежды. Можем идти, сказала я, демонстрируя полное безразличие к содержимому его шкафов. Леон шел впереди, периодически замедляя шаг, чтобы я поспевала за ним. Меня удивляли толпы людей, которые при виде Леона улыбались и кланялись ему. Подобная реакция снова заставила меня усомниться во всем, что мне удалось узнать о нем за это время. Ступив за Леоном на узкую платформу, я ухватилась за край его водолазки, когда мы медленно двинулись вдоль коридоров замка. Я все еще не привыкла к подобному способу передвижения, из-за чего меня каждый раз страшила перспектива упасть с высоты. «Держись нормально», — Леон подставил мне предплечье, в которое я мгновенно вцепилась. Мы спустились у самого входа в огромную столовую, которая поражала своими размерами и напоминала бальный зал, о котором я читала в одной из книг. Высокие колонны с причудливыми капителями и красочные фрески украшали пространство. Огромные люстры на изящных подвесах и массивные зеркала создавали ощущение бескрайнего простора. Столы, за которыми сидели обедающие, были накрыты тканями, расшитыми золотом и украшены цветами. Все это придавало атмосфере величия и торжественность. Не могу поверить, воодушевленно произнесла я, благоговея от окружающего великолепия. Леон направился к большим столам, наполненным разной едой, и я сразу поспешила следом, решив ни о чем не спрашивать и просто повторять за ним. Я взяла тарелку и стала наполнять ее угощениями. Звучала тихая музыка, а ароматы изысканных блюд витали в воздухе, что открывало передо мной новый, ранее неизведанный мир гастрономии. «Сегодня какой-то праздник?» — спросила я у Леона, когда мы заняли стол ближе к панорамным окнам. «Что ты имеешь в виду?» — уточнил он, раскладывая передо мной приборы. «Тут так много людей, и зал такой роскошный, вот я и подумала». «Обычный день», — коротко ответил он, приступая к еде. «Но кто все эти люди? Я думала, этот замок — твой дом». «Это горожане Кристалхельма. Так как мой отец — советник системы, наша семья должна быть открыта и близка к народу». «Твой отец тоже здесь?» — удивилась я. «Да, вон он, за большим столом в компании мужчины в красно-белом сокродиуме», — Леон указал в нужном направлении. «Сокродиум — церемониальное одеяние священнослужителя, выполненное с использованием драгоценных тканей и украшений, символизирующих духовное и социальное положение». Я взглядом искала описанный стол, затем сочетание цветов в одежде, но так и не нашла. «Мы должны поздороваться?» — взволнованно спросила я. Леон застыл на секунду, прежде чем продолжить жевать. «Зачем?» «Если бы мы были у меня дома, было бы неприлично не поздороваться с моими родителями». «Это не обязательно», — отмахнулся он. Гадая, какие у него отношения с отцом, я пришла к выводу, что на самом деле ничего не знала о местных семейных ценностях. Поэтому решила не продолжать диалог, а просто заняться едой. Пробуя блюдо на вкус, я старалась запомнить внешний вид каждого, чтобы в будущем не ошибиться с выбором. Леон, быстро управившись со своей порцией, направился за добавкой. На этот раз он взял столько же, сколько и в первой. Видимо, его внушительные объемы требовали большого количества сил и энергии. «Расскажи о своей семье», — вдруг попросил Леон, отрывая меня от наблюдения за его ловкими пальцами, которые изящно управлялись с многочисленными столовыми приборами. «О моей семье?» «Я из полной семьи, что значит, что у меня есть мама и папа, а еще старшая сестра. На земле я живу с родителями, тогда как сестра недавно вышла замуж и переехала к супругу». «А зачем тебе участие в проекте?» — видимо, стараясь поддержать диалог, добавил он. Нас никто не спрашивал, хотим мы участвовать или нет. По крайней мере, так было с участницами из Ясара. А тебе? Система никогда не ошибается. И если она выбрала меня из всех возможных кандидатов, мое место здесь. Подобное отношение к системе для сына-советника, скорее всего, было оправдано. Но меня все равно смущала такая слепая вера. Узнав историю Максимуса, я бы с удовольствием подискутировала на эту тему, но мы еще не были достаточно близки. А зачем ты подал заявку? «В силу определенных обстоятельств мне доступны лишь краткосрочные отношения. Узнав, что участницы проекта будут с Земли, я осознал перспективность создания пары с той, которая не будет обременена ценностями и предрассудками Верума», — дипломатично высказался он. «Значит, на самом деле ты заинтересован в проекте, но не можешь показать этого в силу тех самых определенных обстоятельств?» Я многозначительно посмотрела на него, почти разгадав одну из его тайн. «Верно». Теперь его поведение на проекте предстало для меня в ином свете. Но это все равно не объясняло, например, его нежелание участвовать в вечеринке знакомств или помогать девушкам в первом испытании. Обладая выдержкой, позволяющей ему даже во сне контролировать свою силу, он не проявлял никакой инициативы по отношению к участницам. Катар, Арион и Жоакуин тоже были сдержанными, но они не отказывали себе в общении с фаворитками. Неужели это его тактика? Я прищурилась, всматриваясь в непроницаемое лицо Леона. «Зачем же ты во всеуслышание заявила желание уйти с проекта с одной из девушек, отпугнув всех кандидаток?» — недоумевала я. «Я предполагала, что это сработает в мою пользу». «Что ты имеешь в виду?» — я даже чуть к нему наклонилась. «Мы ведь не знаем жизни на веру, за пределами проекта. Вообще-то, благодаря тебе я сегодня впервые вышла в город, а мы здесь уже почти две недели». «Если бы Катар предложил участницам что-то такое, уверен, многие бы откликнулись», — чуть надув губы, сказал Леон. Заметив столь незначительную перемену в его лице, я улыбнулась. «Тогда тебе стоит быть более инициативным, иначе всех девушек уведут». «Участницы сами проявляют ко мне интерес», — парировал он, расправившись с едой. «Это какие?» — полюбопытствовала я. «Паула, Хеннан и Мариса». Паула смущала меня откровенной заинтересованностью в каждом попавшемся ей под руку верумианце. Хеннон, проснувшаяся на соседней со мной постели, была готова соблазнить даже собственного сопровождающего, а Марису я запомнила после двойного свидания с Максимусом на индивидуальном задании первого испытания. Если ли он был настроен серьезно, такие девушки точно не стоили его внимания, но я решила оставить свое мнение при себе. «Почему ты хмуришься?» — строго спросил Леон, тарабаня пальцами по столу. «Разве?» — невинно переспросила я. Пару минут мы лишь странно переглядывались, что со стороны, скорее всего, выглядело нелепо и комично. «Из достопримечательностей Кристал Хельма могу предложить тебе сегодня посмотреть центральную площадь или вертикальные сады, которые есть далеко не во всех городах Верума. Еще можно сходить на смотровую у озера или просто погулять по улицам города», — предложил Леон, вставая. Задумавшись над предложенными вариантами, я начала собирать посуду со стола. «Оставь». Э, «Ладно», — я отступила от стола, оставив все на своих местах. «Тогда давай начнем с центральной площади и просто прогуляемся по улицам города». «Сделаем, как ты хочешь», — скучающе ответил Леон, направившись к выходу из роскошного зала. «А если нас кто-то заметит? Ведь сейчас я должна страдать от эффекта жемчужного кетрина, а я разгуливаю по улицам Кристалхельма». Сияние могло исчезнуть и при других обстоятельствах. «Правда?» «Интересующиеся просто решат, что я достойно потрудился, временно избавив тебя от страданий». Я почувствовала, как загорелись мои щеки. «Значит, облегчение, над которым собирался поработать Максимус, было действительно единственным спасением. Ты ведь отчитал Лира за это решение, а сейчас сам подтвердил, что это единственный возможный выход». «Верно», — сухо подтвердил Леон. Воспользовавшись платформой, мы добрались до большой площади с автогенами. Активировав один из них, Леон забрался внутрь, я вошла следом. Два белых кресла стояли рядом друг с другом. Расположившиеся по периметру автогена дисплеи отображали маршрут, прогноз погоды и многочисленные сводки данных. Леон занял одно из кресел. «Это необычный автоген», — спросила я, наблюдая за тем, как он выбирает что-то на появившейся карте перед собой. Его используют гости из других городов для обзорных полетов. Автоген сорвался с места. Я опустила глаза и к своему удивлению не обнаружила под ногами пола. В отличие от других автогенов, панорамные окна этого открывали вид еще и на все, что находилось внизу. Пролетая над улицами Кристалл-хельма, я могла рассмотреть город внимательнее. Дотронувшись ногой до стеклянного пола, я опустилась и поудобнее на нем устроилась. Потрясающие виды улиц, необычных домов, цветочных полян и высоких деревьев полностью завладели моим вниманием. Я не могла оторвать взгляд от проносящихся мимо пейзажей. «Заглянем в одно место перед прогулкой», — сказал Леон.